Глава 21. О царях после Соломона, как в Аудеи, так и в Израиле. Остальные еврейские цари после Соломона, если и оказываются пророчествовавшими о Христе и церкви, то лишь некоторую загадочностью своих изречений и действий. И это как в Аудеи, так и в Израиле. Последними именами были названы части этого народа с того времени, как он вследствие наказания Божие за прегрешение Соломона разделился при сыне его Равааме, наследовавшем отцу в царствовании. Десять колен, которые принял в управление раб Соломона и Раваам, стали называться тогда Израилем, хотя это было имя всего народа. А два колена, то есть Иудина и Вениаминова, оставшиеся подчиненными Иерусалиму ради Давида, чтобы царская власть не прекратилась в его поколении, носили имя Иуды, так как из этого колена был Давид. Другое же колено, принадлежавшее, как я сказал, к этому царству, Вениаминова, было коленом, из которого происходил Саул, царствовавший перед Давидом. Оба эти колена вместе, как сказано, назывались Иудою, и этим именем отличались от Израиля, каковым именем по преимуществу назывались «десять колен, имевшие собственного царя». Колено же Левиина, бывшее священническим и потому обязанное служением Богу, а не царям, считалось тринадцатым. Это потому, что Иосиф, один из двенадцати сыновей Иакова, оставил после себя не одно, как другие, а два колена — Ефремова и Монасиина. Впрочем, и колено Левиена более принадлежало к царству Иерусалимскому, где находился храм Божий, которому оно служило. Итак, по разделении народа, в Иерусалиме первым царствовал Раваам, царь Иудеи, сын Соломона, а в Самарии и Раваам, царь Израиля, раб Соломона. И когда Раваам хотел было войною достигнуть власти, над делившуюся частью что народу было запрещено сражаться со своими братьями. Бог сказал через пророка, что это разделение его дело. Отсюда уяснилось, что в этом деле не было греха ни со стороны царя Израильского, ни со стороны народа, а было исполнение воли каравшего Бога. Узнав об этом, та и другая часть успокоилась, установив взаимный мир» ибо совершилось разделение не религии, а царства. Глава двадцать вторая. «Об осквернившим осквернившем нечестием идолопоклонства, подданный ему народ, в котором, впрочем, Бог не перестал и пророков воздвигать, и многих от преступления идолопоклонства оберегать». Но по нелепому безрассудству Царь Израиля Иераваам, не веря Богу, правдивость которого он испытал в исполнении данного ему обещания царства, побоялся, чтобы народ, приходя к храму Божию, который был в Иерусалиме, и куда по божественному закону должны были приходить все евреи для принесения жертв, не отложился от него и не возвратился снова под власть племени Давидова, как племени царственного он установил в своем царстве идолопоклонство и увлек народ Божий вместе с собою к нечестивому почитанию статуй. Впрочем, Бог не перестал всячески обличать через пророков не только этого царя, но и преемников его, бывших подражателями его нечестия, и сам народ. Ибо там появились и те знаменитые великие пророки, которые совершили многие чудеса,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 что есть еще там семь тысяч мужей, которые не преклоняли колен пред Ваалом. Глава 23. О неодинаковом состоянии того и другого еврейского царства, пока оба народа не были в разные времена отведены в плен, а возвращении потом Иуды в свое царство, в последнее время перешедшее во власть римлян. В свою очередь и в царстве Иуды, приуроченном к Иерусалиму, даже во времена последующих царей, не было недостатка в пророках. Бог посылал их по своему усмотрению или для предвозвещения того, что нужно было предвозвестить, или для обличения грехов и для научения справедливости. Ибо и там, хотя гораздо реже, чем в Израиле, но все же появлялись цари, тяжко оскорблявшие Бога своим нечестием и подвергавшиеся с подражавшим им народом умеренным наказанием. Но там с похвалою выставляются на вид и немалые заслуги царей благочестивых. В Израиле же Писание одних более, других менее, но не одобряет всех. Итак, та и другая часть народа, соответственно тому, как повелевало или попускало божественное провидение, попеременно то увеличивало благосостояние свое, то терпело бедствие. Подвергались они бедствиям не только внешних, но и внутренних, междуусобных войн, соответственно тому, как при существовании известных причин проявлялись милосердие или гнев Божий. Пока гнев этот не возрос до такой степени, что весь этот народ, побежденный халдеями, был не только разорен вместе своего жительства, но и по большей своей части переселен в земли ассирийцев. Сперва подверглась этому та часть, которая в составе десяти колен называлась Израилем, а потом, по разрушении Иерусалима и знаменитейшего его храма, подверглась тому же и Иудея. В землях ассирийцев народ провел 70 лет пленения. Спустя эти годы, будучи отпущен оттуда, он восстановил разрушенный храм, и хотя очень многие из этого народа проживали в чужих землях, он не делился после этого на два царства и не имел в каждом отдельно двух особых царей. У них был теперь только один князь в Иерусалиме, и к храму Божию, который там был, в определенные времена стекались они все отовсюду, где кто жил и откуда кто мог. Не были они защищены от врагов и завоевателей и в это время. Христос застал их данниками уже римлян. Глава 24. О пророках или бывших последними у иудеев или о таких, которые, по свидетельству евангельской истории, соприкасались времени рождения Христова. Во все это время, с тех пор, как возвратились они из Вавилонии, после Малахии, Агеи и Захарии, пророчествовавших тогда, и после Ездры, они не имели пророков до пришествия Спасителя, кроме другого Захарии, отца Иоаннова и жены его Елисаветы, когда рождение Христа было уже весьма близко. А по рождении его, кроме старца Симеона, вдовицы престарелой уже Анны и самого последнего Иоанна. Этот, будучи юношей и во время юности Христа, хотя и не предсказал о нем, как имеющим быть, но пророческим видением указал его неведомого. Поэтому сам Господь говорит все пророки и закон прорекли Деаан. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 13. Пророчество этих пяти известны нам из Евангелия. Там же представляется пророчествующий Деаанна и сама Дева, Матерь Господа. Но отверженные иудеи не принимают их пророчеств. Приняли же эти пророчества те из их среды, которые в несчетном количестве уверовали в Евангелие. Ибо в то время Израиль действительно разделился надвое, тем разделением, которое, как бесповоротное, было через пророка Самуила предсказано царю Саулу. Малахия, Жеогей, Захария и Ездра и у отверженных иудеев считаются принятыми в числе последних, имеющих каноническое значение ибо и их книги, в числе книг немногих из великого числа пророков, были приняты в канон. Из пророчеств их, относящихся к Христу и Его Церкви, некоторые я нахожу нужным изложить в этом сочинении, но это удобнее будет сделать в следующей книге, чтобы настоящую и без того обширную не увеличивать еще более.